есть только миг. И однажды это все-таки случилось. Конечно, он оказался самым подготовленным из всех находящихся вокруг. Нет, они не спали, не витали мыслями в облаках, занимались делом и морально-психологически готовились ко всему и к тому, что случилось, тоже, разумеется. Но им, тем не менее, необходимо было преодолеть некий неуловимый логический барьер, отвинтить какие-то облепленные гарантийным воском гайки в головах, прежде чем полностью включиться в новую ритмику реальности. А она уже вторглась сюда, скользнула мимо синхронизированной, мерцающей выпуклости индикаторных окон, пронеслась сквозь суженные зрачки, взвела пружины сетчаток и завертела механику перемола информации. Но это у них у всех, а у него... То, что у остальных еще перетиралось на подсознательном уровне, у него уже дало на выходе, в голосовых связках, четкую однозначность команд. Возможно, их удивила внезапно откупорившаяся активность, давно впавшего в таинственную литургию генерала Канонира, а возможно и нет, не успела. Отодвинулась в бок расправившей плечи привычкой к однозначному выполнению приказаний. И это, спрессованное месяцами и циклами, Тренажная ловкость пляски пальцев над пультами дала, выкроила из неумолимости времени еще чуточку секунд, досыпавшихся к тем, что выскрип он раньше, выпаливая мозги в многоуровневой битве с неверием. И вместе эти нити состыковавшихся мгновений связали в выгнувшейся дуге времени маленький, нервущийся, неуничтожимый узор, способный сплести свою собственную, запланированную им загодя реальность. И разбуженная тонкостью пальцев чудовищная механика гигакалибров успела провернуться с статонностью шестеренок, разогнать и глотнуть стонущими демпферами ускорение вращательных моментов. И замерли в решении задранные, скакнувшие ввысь неохватные великаны стволы, выпилившись в черную непробиваемость неба. И где-то в недрах горы, в чреворуслах, пялящиеся в мир монотонности, двуногие точечные муравишки орудийных расчетов, Запыхиваясь и суетясь, задраивались в надежность глухоты коконов убежищ, должных по технике безопасности уберечь их опасно чувственные уши и студенистые тела от неизбежности мега-гаубичной отдачи. И даже здесь, в центральном куполе, кое-кто из операторов невольно шарил случайно на миг освободившимися ладонями, проверяя пристежки страховочных ремешков. Это их судорожное раздвоение, процедившийся сквозь фильтр страх даже внезапно обострившийся запах пота в отсеке, проходили, огибали тутора Рора, не оставляя пятен на сознании. Он существовал там, в многоглазом мерцании экранов, в многорукости бегающих по тумблерам пальцев дежурных офицеров купола. Он видел миллиметровую ползучесть с фиксируемой локаторами метки, знал, преобразовывал эту черепаховость в многокилометровые слитные броски, счищал шелуху сложности, Легко преобразовывал в видимые сознанием образы грядущие траекторные пересечения. Он знал, что произойдет. Выпрыгнет вовне в слиянии поцелуя меточной абстрактности. Он прекрасно ведал, что является целью. Наживкой заглоченной этой зеленью мерцания. Там, на конце загибающегося отрезка, пыхал дымной завесы, равнял гусеницами плоскость мира 250-тонный набитый имитационной аппаратурой жиденько бронированный трактор. Колокольчик за номером 2? Тогда и там, где его медлительный путь войдет в соприкосновение с падающей дугой отраженного радарного сияния, линия движения колокольчика оборвется и пыхнет по черным одеялам нависающей ночи, прущий в холод пространства слепящий дующийся шар. И еще можно послать сигнал предупреждения тем, замкнутым в имитаторе горы людям имелось время малый запас, но стоило ли? Не лучше ли им сгореть? выйдутся пеплом из скелета почерневшей оплавленной машины, чем бессмысленно позорно метаться вокруг считанные не минуты, секунды до того, как нагрянет накатывающаяся стена из света. Однако на связь с экипажем «Колокольчика» следовало все-таки выйти. Нет, не для их пользы. Если после получения команды они поведут себя до крайности расторопно, то успеют забросить в окружающее с любопытством прослушивающееся разведкой эрарби пространство. пространства Еще одну блеску – имитацию выпуливания вовне гигаснаряда. Эта акция, по идее, окончательно убедит враждебную артиллерию в том, что они ведут стрельбу, почему следует. Но оставалось ли реально у колокольчика время для этой предгробной шуточки? Даже генерал Тутор не знал этого точно. Но антенна связи ящера все же излучила в пространство уплотненный импульсный пакет. Там, внутри имитационной гусеничной машины, люди не имели возможности видеть... Живущие зеленые миллиметры экрана метку эрорбакского снаряда. Однако по срочности полученного приказа они могли прозреть. Имело ли это значение для Тутора Рора? На данный момент уже никакого. Спокойно и четко он дергал ниточками команд послушной марионетки старших офицеров. Их головы, руки и даже голосовые связки действовали подобно многофазным усилителям его спланированной воли. Что-то где-то вершилось и чудесный заспанный механизм горы оживал. Преобразовывались внешние, скрытые дымной метелью контуры гигантской приплюснутости яйца. Втягивались внутрь отдельные секции антенных решеток за горизонтного локатора. Зачехлялись тяжестью многослойных броневых листов. Тихонько урча разгорался где-то в брюхе сонного ящера притушенный термоядерный огонь. Гоня по кругу обманутую, свернутую в узел плазму, подвижная крепость готовилась к стремительному броску. Но прежде, до того, как гигатанк воспарит над вдавленным за время стоянки смёрзшимся в асфальт грунтом, он должен был плюнуть в рассчитанное место 50-тонные стальные бомбы. И еще до срока, до мига, когда полыхнул, достиг цели первой из обнаруженных эрорбакских снарядов, ясное дело атомной, потому как в ином случае их летела бы целая связка. Одиночка не имел шанса нанести серьезный урон боевой горе. А ведь именно за это наверняка и был принят несчастный колокольчик. Еще до того, как его метка преобразилась в белое свечение экранов, сонный ящер колыхнулся, выпуская на волю застоявшиеся в затворных стойлах подарки пушечной батареи баков. И перед тем, как внешние экраны погасли, засвеченные зарождающимся в 20 километрах ядерным грибом, то Торрор успел пронаблюдать, отставая на целые секунды, это же сумели совершить дежурные операторы. Как в следующем из предугаданных им ракурсов зародилась еще одна стремительно взлетающая метка. Ответ Баков на имитационный выстрел колокольчика. Тот, испепеляющийся в теперешнюю секунду экипаж, выдавал замаскированным имперским батареям обратные векселя. Теперь генерал-тутор ведал еще одни координаты. И совсем не требовалось делать расчеты. С холодной четкостью он бросил, ввинтил в головы дежурной смены купола давно помеченные углы и градусы. Все. Совершенно все совпало. И именно туда оказались вздернутые, загодя заряженные монолиты второй внутренней башни. И снова жуткий камертон шатнул миллионотонный танк. Закивали в пружинных креплениях боевые кресла купольников. И только теперь пыхнула вниз и в сторону сверхплотная воздушная подушка движителя ящера. А противофазники с трудом погасили ее мучительный вой. Втягивая, на ходу складируя внутрь тяжеленные, Но столь спичечные и сравнительно со всей гигантской конструкцией пушечные стволы, сонный ящер двинулся в путь. На всякий случай он менял дислокацию. Ведь несмотря на солидность своего веса, он тоже был уязвим. Только одно делало его бессмертным. Маленькие, двуногие муравьи, шатающиеся в боевых амортизационных креслах. Славный это был симбиоз. И не важно, что он был искусственный, а не природный. С точки зрения отдельной клетки и человек не самостоятельное живое существо о скоплении синхронно действующих бактерий, и ящер полетел вперед, туда, в протараненное гигакалибрами пространство.